вплоть до настоящего времени. Именно так характеризуется эта акция Киевского князя Владимира в современных богословских статьях и докладах. Такой изображается она и в церковных проповедях. Делается это сознательно и с дальним прицелом. Богословы и церковные деятели понимают, если будет доказано, что крещение киевлян в 988 году Начало нашего исторического бытия, откоду есть пошла русская земля, то и тысячелетняя годовщина этого события станет восприниматься всеми советскими людьми как юбилейная дата, важная не только для русской православной церкви, но и для всего нашего общества, частью которого церковь является. Значит, богословская концепция решающей роли религии и церкви в историческом процессе получит дополнительную аргументацию, способную ввести в заблуждение не только приверженцев современного русского православия, но и какой-то часть неверующих граждан социалистического общества. Само русское православие станет восприниматься ими как движущая сила отечественной истории, как стимулятор общественного прогресса, что вызовет симпатию к нему со стороны людей, плохо знающих прошлое своей страны и не умеющих анализировать его с позиции исторического материализма. Словом, преувеличение роли крещения киевлян в отечественной истории осуществляется церковными деятелями в религиозно-пропагандистских интересах. Идеологи современного русского православия прибегают к различным способам искажения исторического прошлого нашей страны. Но чаще всего это делается посредством сознательного занижения уровня социально-экономического, общественно-политического и культурного развития, достигнутого нашими предками, ко времени принятия христианства князем Владимиром и жителями Древнего Киева. В трудах современных церковных авторов дохристианская Русь изображается как нечто доисторическое, примитивные, ущербные в экономическом, политическом и духовном отношениях. Так, например, по уверению протоиерея Константинова, дохристианское древнерусское общество это смрадный и жестокий мир, где у людей костные и эгоистические умы. Другой богослов охарактеризовал дохристианские формы духовной жизни древней Руси как тёмные, Озлобленное мстительное язычество. Глубо и беспардонно фальсифицируют состояние древнерусского общества до принятия христианства в качестве государственной религии клерикалы из русской эмигрантской религиозно-политической группировки. Они ни во что не ставят дохристианскую Русь. Ее экономический, политический и духовный потенциал преподносится современному читателю как некое долевое состояние из которого древнерусское общество вышло якобы только благодаря христианизации. Мировая общественность пытается уверить, будто Россия создана христианством, православием. Эмигрантская церковно-политическая печать относит православие к основным элементам нашего отечественного бытия, а православную церковь объявляет демиургом русской истории. Правда некоторые из клирикалов и мигрантов признают наличие в Древней Руси определённых политических, вдоемо связи, характерных для государственных образований. В частности, автор доклада Пути и судьбы России, прочитанного на Нью-Йоркском съезде православной русской общественности, соглашается с тем, что политическая деятельность князей от Рюрика до Владимира объединяла Киевскую Русь. Но это объединение характеризуется докладчиком как явление чисто механическое, якобы лишённое внутренней духовной основы, которое будто бы появилось только благодаря крещению Руси. Однако большинство эмигрантских церковников-фальсификаторов даже таких оговорок не делает. Представляя современным читателям и слушателям дохристианскую Русь в самом неприглядном виде, И вот, в юбилейном ремблении германские народы, утверждается на страницах официального органа зарубежной юбилейной комиссии по подготовке к тысячелетию крещения Руси, пришли к христианству с богатым языческим наследием во всех областях общественно-политической и культурной жизни, то русские и славяне до принятия христианства не имели совершенно ничего, ни государственных представлений, ни национального сознания, ни самобытной культуры.